«Только вы будьте поосторожнее, милорд, миледи!» Взволнованно проговорила горничная, пропуская нас в гостиную. Сама она заходить отказалась, так и осталась стоять в дверях. Неладное с ним что-то творится, с бедняжкой!» Если бы милея не сказала, что шипящее чудовище со вздыбленной грязно-серой шерстью действительно милорд-кот, я бы, пожалуй, решила, что в дом забрел дикий зверь из ближайшего леса, узнать халеного домашнего любимца в непонятном существе, скалящемся на всех из дальнего угла комнаты, было совершенно невозможно. Кот выглядел потрепанным и измученным, словно ему пришлось пробежать не один десяток километров по густому непролазному лесу, но даже в таком состоянии он не утратил прежнего боевого нрава. Судя по тому, что никто из слуг не решался подойти ближе к разъяренному зверю, А на руках Милеи, принесшей мне блузку и удобную юбку до пола, красовались свежие следы от когтей, опознали Милорда исключительно по тяжелой лапе и злобному шипению. — Миледи! — Лаиса, мужественно пытавшаяся выманить кота куском свежей рыбы, обернулась к нам, едва не плача. — Что ж это наш Милорд-кот так злится? Я ведь помочь ему хочу! Лапки осмотреть, репьи вычесать, а он кот замахнулся демонстрируя все что он думает по поводу осмотра лапок и расчесывания свалявшейся шерсти кухарка с визгом попятилась милорд отпрыгнул в сторону и выгнув спину снова занес лапу для удара что то блеснуло на солнце то ли металлическая бляха то ли небольшой цилиндр привязанный к толстому шнурку обхватывавшему шею кота майло Я дернула супруга за рукав, указывая на странный предмет, но лорд Кастанелло и сам успел заметить его. «Послание от Дарена или господина-дознавателя. Если кот все это время был вместе с мальчиком, это просто не могло оказаться ничем иным». «Лаиса!» — нетерпящим возражений тоном произнес Майло. «Возвращайся на кухню. Дальше мы разберемся сами». Кухарка не стала расспрашивать. Положила на пол кусок рыбы, присела в торопливом поклоне и поспешно удалилась, оставив нас одних. Убедившись, что дверь гостиной захлопнулась, Майло присел на корточки перед котом и осторожно протянул к нему руку ладонью вверх. — Иди сюда! — тихо поманил он. — Ты хороший кот, верный и преданный. Ты сделал свое дело, а теперь наш черед помочь твоему хозяину. При виде Майлу в умных желтых глазах мелькнуло узнавание, но милорд так и не сдвинулся с места. Супруг попытался ухватить кота за загривок, но зверь ловко выскользнул из-под пальцев хозяина. прошмыгнув между столом и шкафом, он вскочил на подоконник, а оттуда одним прыжком перелетел почти половину комнаты, приземлившись прямо в мои руки. От неожиданности я вместе с котом упала в удачно оказавшееся сзади кресла. «Милорд Кот!» Зверь ткнулся мне в живот и тихо мяукнул, точно жалуясь на судьбу. Я почесала его за ухом, скользнула пальцами в густую шерсть, вытащила несколько колючек и пожухший лист. Похоже, кот добирался сюда через лес из самой Легранцы». Будь, милорд Кот, обычным зверем, я никогда бы не поверила, что он способен преодолеть такое расстояние, запомнив дорогу после единственной поездки в город. Но Кот был ментально связан с Дарреном, а значит, знал и понимал куда больше, чем можно предположить. Под настороженным взглядом желтых глаз я нащупала толстый шнурок и аккуратно сняла его с шеи Кота». Майло, замерзший за креслом, забрал из моих рук крохотный металлический цилиндр с откручивающейся крышкой. «Здесь записка!» — услышала я несколько секунд спустя голос супруга. Послышались скрежет металла и шорох разворачиваемой бумаги. Кот теперь уже совершенно успокоившийся, не хотел покидать моих колен, и Майлу пришлось занять второе кресло, пододвинув его вплотную к моему, чтобы я тоже смогла увидеть содержание письма. Ровные строчки мелких букв выдавали руку господина Маркони, хотя я от чего-то не сомневалась, что именно Даррен побудил его отправить нам послание. Фаринта, прочел Майло вслух. Ваш пасанок настоял чтобы я незамедлительно связался с вами. Говорит, что у него есть послание от его матери. Он утверждает, что это очень важно и что умный кот сможет доставить письмо в поместье. Привожу точные слова мальчика. Возможно, для вас в них будет больше смысла. Р. Майло на секунду замолчал, словно собираясь духом, и, наконец, закончил, четко выделяя каждое слово. Правда, на границе зеленого круга. Ничего не бойся. Нажать на крышечку и вправо до щелчка. Я подняла взгляд и увидела на лице супруга растерянность и недоумение. «Послание, адресованное тебе», — медленно проговорил он. «Ты понимаешь, что оно значит?» «Только вторую половину». Я указала на последнюю строчку. Эти же самые слова Даррен однажды передал мне, когда я пыталась спасти тебя от яда. Нажать на крышечку и вправо до щелчка. Так мама делала. Кажется, так. Так мама делала, — повторил за мной Майло. Мама. Зеленый круг. Супруг замолчал, погрузившись в размышления. Я же, напротив, принялась думать вслух. Правда на границе зеленого круга. Если леди Элейна научила сына этим словам, скорее всего, она полагала, что Даррен, решившись найти ответы, сможет сам разгадать эту загадку. Но что же это может быть, Майло? гобелен прикрывающий вход в тайную лабораторию? Ключ к сейфу? Какой-то тайный артефакторский знак? «Зелёный круг. Похоже на зелье в центре полого кристалла, если смотреть сверху. Может, имелось в виду это? Или...» Майло оборвал меня взмахом руки, заставив умолкнуть на полуслове. Гостиная погрузилась в тишину, нарушаемую лишь низким урчанием милорда-кота, которого я тихонько почёсывала за ухом. Несколько долгих секунд Майло сидел без движения, хмуро глядя перед собой. И вдруг точно пришло озарение. Темные брови взлетели вверх, глаза широко распахнулись. Супруг вскочил на ноги, выкрикнул в сторону закрытых дверей. «Альберто!» В коридоре послышались поспешные шаги, голоса. Полминуты спустя запыхавшийся дворецкий появился на пороге гостиной. «Принеси старые карты, владения Розельди! Те!» которые включают охотничьи угодья и близлежащие поселения. Минуту, милорд. Дворецкий поклонился и, резко развернувшись на пятках, исчез. Я не успела собраться с мыслями, чтобы расспросить супруга о пришедшей к нему идее, как дворецкий вновь постучался в дверь, держа под мышкой несколько свернутых трубочкой карт. Майло и господин Сфорца разложили их на столе так, чтобы мне тоже был виден четкий контурный рисунок. Симметричный многоугольник в самом центре, вероятнее всего, обозначал поместье. Квадратики поменьше – многочисленные хозяйственные постройки, окружавшие дом. На холме все еще находился гараж, а ближе к границе поместья, чуть в стороне от других строений, располагалась маленькая сторожка. Тонкой пунктирной линией проходил забор, некогда служивший границей моей свободы но на карте владений, доставшихся после брака лорду Кастанеллу, все это занимало лишь малую часть листа. Я разглядела вьющуюся вверх по склону холма дорогу, которую когда-то пыталась преодолеть, убегая от пугавшего меня супруга. Тогда мне казалось, будто я шла целую вечность, но на деле мне не удалось выйти даже за пределы территории, обозначенной на огромной, занимающей целую столешницу, карте. Майло был прав, когда сказал, что я не смогла бы добраться до человеческого жилья, особенно в середине зимы, когда охотничьи домики пустовали. Их на моем пути и было-то всего несколько штук, а до ближайшей дороги идти пришлось бы втрое дольше. Вот только Майло и господина Сфурдзе интересовала вовсе не дорога в Алигранцу. Оба они пристально изучали противоположный угол карты, вводя пальцами по холмам и долинам, густо усеянным точками деревьев, тонкими нитками горных ручьев и маленькими черными кружками озер. «Здесь, здесь или здесь?» — наконец произнес супруг, отмечая три кружка в низине на небольшом расстоянии от поместья. «Альберто!» «Зовите Марту и Клару. Кажется, Лейни обычно предпочитала их общество». Несколько минут спустя над картой склонилась уже четверо. «Вот оно!» — уверенно сказала горничная. «Это то самое озеро, куда Миледи ходила купаться с сыном, от дальней калитки к западу примерно четверть часа». С внезапным пониманием я вгляделась в указанную Клары точку. Ровный, словно вычерченный циркулем, Круг с крохотной точкой неизвестной постройки рядом. Зелёный, кажется. Вода в местных озёрах имела как раз такой оттенок. В любом случае, стоило это проверить. Спустив с колен запротестовавшего кота, я решительно поднялась на ноги. Медлить не стоило. Я хотела было позвать с собой слуг — Клару, знающую дорогу к озеру, и Джакома, который, если что, смог бы оказать нам помощь, но Майло опередил меня. «Идем вдвоем», — сказал он. Я покосилась на брачный браслет, ограничивавший перемещение супруга до вынесения судебного приговора, и мотнула головой. В памяти все еще была свежа, пролизующая, почти нестерпимая боль, прошивающая тело насквозь. «Никогда больше я не хотела бы пройти через такое, а уж сознательно позволить близкому человеку испытать на себе действия ограничивающего артефакта...» «Не стоит! Я могу взять Джакома и Клару!» Майло заметил мой взгляд, упрямо сжал губы. «Я пойду с тобой!» — твердо возразил он. «Как видишь...» «Это озеро лежит за пределами поместья, но при этом все еще находится на территории, принадлежащей семейству Розельде, а значит, теперь оно часть моих родовых земель. Судебное ограничение не должно активироваться. А если оно и сработает...» Майло жестко усмехнулся. «Я готов стерпеть некоторые неудобства». «Но...» Рука супруга легла на мое плечо. «Фари, милая...» Тихо проговорил он. Отпустить тебя одну и просто остаться здесь для меня гораздо больнее всего, с чем я могу столкнуться, нарушив предписание суда. Мы пойдем вместе и никак иначе. Я должен находиться рядом, должен. Он вдруг осекся. Взгляд супруга был полон затаенной глухой тоски. элейна Он криво улыбнулся. Хранила много тайн. Куда больше, чем я полагал когда-то. Если место, о котором вспомнил мой сын, позволит нам узнать хоть капельку правды, я... я должен быть там, увидеть все собственными глазами, понять, кем же на самом деле являлась моя жена. Мне стоило огромных усилий кивнуть.